Все были по локоть в голландской крови, струившейся по лезвиям кинжалов и шпаг. «Говорят, ты собрался повоевать?» — сказал Солданья. «Подумываю». И слова эти не ускользнули от моего внимания. Хотя я все еще был ослеплен корридой и жадно разглядывал зрителей, выходивших с площади на калья, майор. Знатных дам и кавалеров, кричавших своим кучерам «Подавай!» и садившихся в кареты всадников, легкой рысью направлявшихся в сторону церкви Сан-Филиппе. На дворе был 1623 год, от начала же царствования юного нашего государя Филиппа IV второй и возобновление военных действий во Фландрии настоятельно требовало денег, оружия, людей. Генерал Дон Амбросия Спинола набирал солдат по всей Европе, и сотни ветеранов намеревались вернуться под его знамена. Картахенский полк, потерявший при штурме бастиона Юлих, где, кстати, сложил голову и мой отец, каждого десятого, а год спустя под Флюрюсом две трети списочного состава был сформирован заново и вскоре должен был выступить в поход, чтобы присоединиться к войскам, осаждавшим крепость Бреду. Я знал, что Диего Алатристо, хоть полученная под флюрюсом рано его не зарубцевалась, окончательно сговаривался с несколькими своими старыми товарищами насчет возвращения в строй. В последнее время у него появились весьма и весьма могущественные враги при дворе, а потому он счел разумным покинуть на некоторое время Мадрид. «Что ж, мысль неплохая», — сказал Салданья. «Здесь припекать начинает, да?» Мальчишку-то возьмешь с собой?» Минуя закрытые ювелирные лавки, мы шли в густой толпе в сторону Пуэрто де Соль. Капитан мельком оглядел меня и как-то неопределенно повел плечами. Да вроде рановато ему. Лейтенант, усмехнувшись в бороду, опустил мне на макушку свою широченную жесткую ладонь, а я тем временем восторженно пялился на сверкающие стволы его пистолетов, кинжал и шпагу с широкой чашкой, висевшую на перевязи поверх нагрудника из буйволовой кожи, способного защитить грудь от ударов, которые на Солданью так и сыпались. Еще бы, при его-то ремесле. Для чего рано, а для чего и нет. Солданье заулыбался еще шире, с оттенком недоброго лукавства. Ему ли был не знать, что когда раскрутилась преснопамятная история с англичанами... Я не сплоховал. Ты сам-то в его годы пошел служить. Да, так оно и было. Четверть длинного нашего века назад Диего Алатристо, второй сын в семье дворян-однодворцев, имея тринадцать лет от роду, накрепко затвердив четыре правила арифметики, азы латыни и начатки закона Божьего, бросил школу и сбежал из дому. Попал в Мадрид и, прибавив себе года, поступил барабанщиком в один из полков, отправлявшихся под командой инфанта-кардинала Альберта во Фландрию, в действующую армию. «Иные были времена», — ответил капитан. Он посторонился, уступая дорогу двум молоденьким вертихвосткам, по виду проституткам не из дешевых, которые шли в сопровождении своих кавалеров. Солданье, должно быть, знал, кто они такие, и потому снял шляпу с преувеличенной и потому почти оскорбительной учтивостью, чем вызвал яростный взгляд одного из их спутников. Ярость, впрочем, улетучилась бесследно, едва лишь этот щеголь разглядел, какое убийственное, вот уж точно, количество всякого железного добра навешано на лейтенанте.